тридцать в которой герой выступает в качестве главного участника службы норманских ритуальных услуг на реге уехали тьорви с ними мы с медвежонком пригласили его погостить но хевдинг отговорился делами впрочем подарки он принял как само собой разумеющиеся. с Тьорви уехали и наши Только Стюрмир согласился переночевать в усадьбе. По-моему, тюрьмиру глянулась Гудрун. Надо бы его предупредить, что место занято. Он мог бы и сам догадаться, увидев, как мы с Гудрун сидим почти в обнимку. Хотя тюрьмир мужик простой. Может, и не въехать, если прямо не скажешь. Меня несколько удивило поведение Рунгерт. Хозяйка Фюлька вела себя так, будто между нами ничего не было. не намека на чувственность, очень по-доброму, ну, как бы это поточнее выразиться, по-матерински. Неужели она окончательно решила уступить меня дочери? Мне было немного обидно, хотя, согласен, позиция безнравственная, тем более, когда я фактически уже определился, какая из красавиц мне дороже. Собственно, даже не определился, а принял сложившуюся ситуацию. Предсмертный наказ Эйвинда не оставил мне вариантов. Вернее, даже не сама воля умирающего, а то, что я тогда понял главное. Мне плевать, умна Гудрун или глупа, жадная она или щедрая, потому что я ее люблю. Такую, как есть, со всеми достоинствами и недостатками. Родная она мне и все тут. А Рунгерт... Она классная во всех отношениях. Не будь у нее такой дочери, я бы лучшей подруги и не пожелал». «Ладно, хватит об этом. Мы задержались всего на денек, зима зимой, а мертвецов лучше похоронить поскорее». На следующее утро сели на коняшек, загрузили сани подарочками и пивом, да и двинулись в Раскилле. «Скидди я прихватил с собой, пора познакомить его с нашим ярлом». А то время уже к весне, конец февраля, по моим прикидкам. Местные, естественно, нормальным календарем не пользовались. Они ориентировались по памятным датам, религиозным, как правило, фазам Луны и тому подобное. Я поначалу пытался вести учет дням, но разные жизненные обстоятельства мешали заниматься этим систематически, и я это дело бросил. Но по самым скромным прикидкам, с момента выпадения первого снега Прошло где-то 10-12 недель, так что если я хочу определить парня к нам в Хирт, откладывать нельзя. Количество мест на палубе ограничено. Похоронные обычаи вестфолдингов ничем не отличались от датских. Оно и понятно, боги-то общие. От похорон в море пришлось отказаться, зима. Сложили поленницу, на нее уложили тела Эйвенда и его посмертных спутников рабыни девушки и коня, приобретенных специально для этого случая, а также личного раба, того самого, что удрал от умирающего в Раскилле. Спутникам, перед тем как уложить их на поленницу, перерезали горло, и это было очень хорошо, потому что, будь они живы, я бы, пожалуй, отказался от чести поджечь погребальный костер с живыми людьми. а ведь именно мне доверили поднести факел. Большая честь, однако. Но для скандинавов такое характерно. Если уж враги, то враги до смерти, если друзья, то по полной. Я же теперь относился к категории друзей, причем близких, и, откажись я выполнить эту почетную обязанность, нанес бы смертельное оскорбление и снова оказался бы в стане врагов. Пока костер пылал... Народ праздновал. Для викингов смерти нет. Есть переход в иное качество. В данном случае на высший уровень, в Валхаллу. Так что вестфолдинги и их многочисленные гости веселились от души. Военно-спортивные игры, пиво, жрачка и даже публичный полуритуальный покойнику приятно видеть, что у живых все хорошо, секс. На похоронах присутствовала и гудрун, и как бывшая невеста, и как человек, присутствовавший при кончине ярла. Она ничего не говорила, не положено, но ее печальное личико вполне соответствовало обстоятельствам. Я в играх не участвовал, зато произнес маленькую речь. Традиция требовала поэзии, но я не рискнул. Высказался в прозе, но возвышенно. описал, как гордо и красиво умирал Эйвенд, как мужественно он переносил боль и как в награду за это мужество Один послал к нему красавец Валькирий, сказал о том, что лучшие битвы Эйвенда еще впереди и всем нам может быть когда-нибудь выпадет счастье увидеть эти битвы и даже в них поучаствовать. Словом, разливался Окисловей. И настолько увлекся и расчувствовался, что аж горло перехватило, и слезы потекли по щекам. Не знаю почему. Само как-то получилось. Так я речь и закончил. Махнул залпом рог с пивом и сел. На пару секунд в воздухе повисло молчание, а потом викинги... «Заорали разом. Вполне одобрительно. Здесь многие плачут от избытка чувств. Это норма. Такая же, как смеяться в лицо врагу, который выпускает тебе кишки». Костер догорел. Утром остывшие угли сложили в лодку, лодку не без труда зарыли в мерзлую землю, а сверху из камней и вырытой земли соорудили небольшой курган. Словом, все как положено. К концу похорон подошел Рагнар со свитой. Поглядел, кивнул, одобрил. Разрешение на похороны у него никто не спрашивал, но земля формально была под его контролем. Велел бы срыть курган, срыли бы. Не велел. Кликнул Харальда щита, процедил что-то сквозь зубы, пренебрежительно. Но Харальд расцвел. Оказалось, им дали разрешение на участие в будущем грабеже. Следовательно, праздник продолжался. Довольный Харальд заявил, что я непременно должен стать украшением банкета, иначе обида смертельная. Я сказал только с корешами. Харальд щедрот пригласил весь наш хирт. Я передал по цепочке. Наши одобрили. Тут же Ульфхам внес коррективу. Уничтожать пиво и закусь будем у нас. Места больше. Идея, как я понимаю, исходила от Хриорика. Ярл, похоже, положил глаз на освободившуюся команду Эйвинда. У него и так уже было два дракара в Роскилле. Один в и еще один в Ладоге. Эти должны были подтянуться к нам уже в процессе плавания. Четыре корабля, три сотни хирдманов — это почти армия. Но пять лучше, чем четыре, если дело идет к драке. Трубор говорил, что Хрёрик не очень хочет идти за знаменем Рагнарова-ворона. Первым лучшие кости споет через века Высоцкий. Здесь тоже правило. Потому наш ярл предпочитал самостоятельные темы. Пока канунги рвут друг другу глотки за всю атару, проворный ярл может подсуетиться и прибрать пару-тройку овец. Рагнар с сыновьями о планах Хрёрика и других вольных союзников, несомненно, догадывались. Но не возражали. У норманов нет ни единого войска, ни единого строя. Каждый хирт бьется сам по себе и сам за себя. Так что пошли квасить с будущими союзниками. В самотохе похорон, тризн и прочих попоек я к стыду своему позабыл о своем юном ученике Скиди, который глаза мне не мозолил, а при дяде. Хегин полбочки приехал в Роскиле торговать. Скиди помогал. Без энтузиазма. Я сказал ему, что на днях должен представить его Ярлу и решить вопрос о включении паренька в штатное расписание. Потолковал о нем с Ярлом. Тот выказал полное одобрение происхождению Скиди, но пожелал поглядеть на парня лично, дабы убедиться, что сын Оды Хевдинга пошел в папашу, а не в дядю. Блин, здесь все обо всех все знают. На том и пришили». Однако оповестить Скиди я не успел, и, тревожащаяся о будущей славе, как бы ни уплыла без него, паренек отправился меня искать. Найти меня было нетрудно, а вот увидеть...